Растроганный Чарли Блэк не стал отказываться и бережно спрятал драгоценный камень. Эль, со слезами на глазах, гладила милое разрисованное лицо Страшила, обнимала холодное полированное тело железного травосека, расчесывала пальчиками гриву смелого льва И говорила дорогим друзьям ласковые прощальные слова.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 Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читала Алла Човжик.